Глава восьмидесятая. «Может, она отвела Джейми к себе домой?» — предположил Майк. Он вернулся было к машине, но потом вспомнил, что можно по-быстрому пройти напрямую через задний двор. Следователь пошел в обход дома Чепанов и увидел, что во дворе у Даллингов горят фонари. Он выдохнул с облегчением, когда заметил Джейми и Элину бассейна и уже открыл было рот, чтобы окликнуть ее, но замер. Девушка разговаривала не с Чепманом. Оба они смотрели в ту сторону, где участок граничил с лесом. Эйлин стояла, загораживая собой Джейми. Уилсон бесшумно прошел через двор Чепманов и подобрался к изгороде, разделявшей участки. Он увидел мужчину с пистолетом, который надвигался на них. Дали послышался вой полицейских сирен. Майк достал пистолет и, подложив левый кулак под правую руку, приготовился выстрелить. «Кимбл!» — закричал он. «Стоять! Не двигаться! Брось оружие!» Скотт подался на звук голоса. Эллен повернулась, толкнула Джейми на землю и прикрыла его своим телом. Тренер дернулся обратно, наставив пистолет на неё и выстрелил. Пуля пролетела в нескольких дюймах над ее головой. Первый выстрел Майка попал Скотту в левое плечо. На секунду он расслабился, но тут же поднял руку с оружием и начал палить в ответ. Следующий выстрел Уилсона раздробил ему два ребра, сбив с ног. Пистолет выпал у него из рук и полетел через веранду. Детектив бросился к веранде, продолжая держать корчившегося на земле скота под прицелом. Он слышал, что сирены воют уже перед домом Чепманов. Звизнули тормоза, захлопали дверцы машин. «Сюда!» — закричал Уилсом полицейским, которые бежали к дому. Выставив вперед свой значок, он указал на Кимбала и приказал «Вызовите ему скорую и арестуйте!» Эйлен помогала джейми встать на ноги. «Вы не ранены?» – поспешил к ним Майк. Девушка молча обняла его. «Здоровяк хотел нас застрелить!» – закричал Чепман. «Это не очень-то хорошо!» «Слава богу, вы оба целы!» – следователь обнял Эйлен. «Тебе не удастся избежать ужина со мной!» – прошептала она. «Концепция меняется!» Мы будем есть китайскую еду вместе с Джейми.